Глава 53. «Вы просили подать вам завтрак в комнату», — сообщает не слишком довольный данной просьбой голос. «Да блин, я, конечно, голодна, но не настолько, чтобы пропустить признание. армозивец едет теперь с темой и не дозовешься. Вчера подавальщику досталась весьма приличная монетка за такие вот подачи. Мы не хотели лишний раз светиться в общественном месте». Пусть это даже постоялый двор, в котором полно народу и в котором, чтобы засветиться, требуется быть по меньшей мере о трех головах. Колдун порывисто встает, чтобы открыть дверь. А я переключаюсь на это движение и любуюсь им немного. Он, когда не замотан в свой плащ, красавчик. В этих тонких подштанниках и широкой рубашке, лохматый с просонья, впрочем, он всегда лохматый, плечи, Стать, ноги длинные, острая линия челюсти, теплое вкусно пахнущее местечко в подключичной ямке. Так, я откуда знаю про запах? Пока размышляю над этой загадкой и над тем, что у меня отличный вкус на мужскую внешность, хотя к характерам моих героев есть вопросики, подавальщик затаскивает под нос и не слишком аккуратно грохает его на низкий топчан, который и стол, и лавка, и место для того, чтобы вещи кинуть». С мебелью, как понимаете, в средневековье не очень. С завтраками тоже такое себе. Булки какие-то, сыры, кувшинчики со всякими жидкостями. О, хотя бы горсть сушеных ягод и орехов. Нельзя сказать, что вызывает во мне аппетит, но вроде съедобно. Я, видимо, пообвыкла уже в человеческом теле, и теперь мне хочется не просто человеческой, но вкусной еды. Ах, если бы еще чуть более привычной и кофе. Вот разгребусь с этой историей. И открою ресторацию, чтобы было по современным рецептам, чтобы гигиена на кухне была. А еще найду какой-нибудь аналог кофе и как озолочусь, и сама буду вкусно питаться. То есть вернуться домой в свой мир ты больше не планируешь? Даже в мечтах? Опс. Все в порядке с едой? Хмурится колдун и выразительно смотрит на меня, застывшую с куском сухой булки в руках вздрагиваю, моргаю, медленно качаю головой, а потом киваю. Непонятная, как женщина. Неужели я и правда перестала даже немножечко верить в возможность вернуться? Или перестала хотеть этого? Все хорошо. Макаю булку в подслащенные сливки. Так вот, по поводу принца. Я так поперхиваюсь, что кусок откушенной булки едва не летит поле и колдуну в голову и в изумлении таращусь на мужчину. «Что?» — теперь вздрагивает он. «Ты действительно расскажешь и не воспользуешься тем, что нас прервали, не пожалеешь о своей откровенности?» «Знаешь, Марика, с твоими такими словами хочется и правда прерваться. Молчу-молчу, поднимаю вверх лапки. Быть магически одаренным ребенком непросто». Он будто сразу решает выдать самое важное — сорвать пластырь одним махом, а потом уже дуть на поврежденное место. И я это понимаю, проникаюсь и перестаю жевать. Особенно если ты ребенок, вокруг которого нет других магов. Нет никого, кто бы подсказал, как так получается с твоим телом, с тем, к чему ты прикасаешься. Я перебрался через пики с матерью. Не очень помню то время, куда мы шли. Странствовали, наверное. У мамы магии не было, и в тех деревнях, что мы жили, не было возможности научиться чему-то. Иногда случались проблемы. А потом я оказался в Эмиране, в самом сердце королевства. И в несколько дней моя жизнь изменилась. Так получилось, что мама не стала, а я сделался побратимом принца. «Так получилось?» Возмущенно вопит внутренний голос. Только колдун выдает ровно то, что хочет выдать. «Бу!» Библиотеки, книги, наставники, странствия. У меня появилась возможность овладеть своей магией. И не раз помочь принцу выбраться из переделок. В том числе с помощью магии. За такое надо платить. Даже если жизнью не могу сдержаться. Долг жизни — это еще одна история. Отвечает совершенно серьезно. У нас тогда вышел спор. Не имеет значения о чем но это меня самого привело к крупным неприятностям и той грани, за которой небытие. И именно он выдернул меня оттуда. А когда пришло его время сделать большую глупость, я не сомневался. Решил отправиться следом, чтобы спасти. Он полез туда, куда не следует, по причине того... В общем, я был частью этой причины и был наказан. «Наказан гробом и сном?» «Да». «То есть к долгу у тебя еще чувство вины примешивается?» Закатывает глаза и добавляет решительно. «Я хочу завершить эту историю и выплатить все долги». «И освободиться?» Вот что мне чудится за его словами. Колдун замолкает окончательно. «Ты опять многое не договариваешь, Армази?» «Говорю мягко». «Раза четыре не договорил», — возмущается внутренний «Голос?» Про маму, про «сделался по-братимам», как будто это произошло по щелчку. Там ведь события были какие-то. И про причину их споров с принцем мне интересно. И что за причина принцевых проблем и за что Армази чувствует себя виноватым? Ой, есть еще недоговорка. Про пики до сих пор и непонятно. Но что могло заставить женщину с маленьким ребенком отправиться в такое опасное путешествие? Определенно, ты многое не сообщил. Что знаешь, колдун? Я и так говорю с тобой больше, чем с кем-либо в жизни. Останавливает мой мысленный поток одной твердой, но такой важной фразой. Сижу. Перевариваю данное признание. Нравится. Положу его в копилочку. Дура. Выдает внутренний голос. Женщина. Возражаю ему мысленно и показываю язык. Мы доедаем завтрак и решаем, что в библиотеке нам больше соваться не стоит. А вот отправиться на площади до да всякие певческие состязания, о которых вчера болтали посетители постоялого двора, было бы неплохо. Потому что ни раз и не два звучало, что есть те, кто убивает драконов. И есть, кто воспевает драконов, — говорит Армази задумчиво. Так почему бы не попробовать с ними? В основе песен ведь всегда лежит что-то существенное. Я помню твою песню про крылья, Армази. Хмурюсь, и правда вспомнив, а ведь в таком контексте я ее давно перестала рассматривать, что лежало в ее основе. Моя песня «С этой стороны Марика» кивает медленно. Когда-то мне досталось от странника из-за пик несколько текстов, в том числе и тот. О его значении я начал задумываться лишь недавно, так что чем больше основ мы поймем, тем больше шансов понять и природу твоего оборота» только сначала попробуем тебя преобразить немного. Опять в старуху, спрашиваю уныло. О нет, есть другая идея.